В 1817 году в одном из многочисленных отрывков, свидетельствующих о незаконченных замыслах, Байрон так характеризует этот период своих отношений. С дороги я получила от неё нежное письмо. Она сообщала о здоровье своём и нашего ребёнка. По прибытии к своему отцу она написала мне второе письмо, ещё более нежное и даже местами игривое с приглашением приехать к ней. Но следом я получил третье письмо уже от её отца. В этом письме он в самых вежливых, но категорических выражениях требовал расторжения брака. Я ответил, что женившись на дочери этого почтенного человека, я нахожусь в супружеской переписке именно с нею и потому не могу дать согласие на развод. Следом пришло письмо от моей супруги, в котором она сообщала, что её родитель предложил мне развод с ней на основании её собственного согласия. При этом она вторично приглашала меня приехать, сообщая мне, что она оскорблённая и прекрасная женщина. Тогда я спросил её о причинах разрыва и о странном противоречии с первыми нежными письмами. В ответ я получил письмо, совершенно лишённое нежности. Супруга писала мне что нежные письма и приглашения. Она писала в расчёте на то, что считала меня умолишонным, и что если бы я решился пропутешествовать в одиночестве в имении её родителя, то, конечно, мне было бы оказано особое гостеприимство со стороны тестя. То есть я встретил бы на пути нежнейшую и жон смирительную рубашку, рукава завязанные на спине, и камеру у Млешоннова. Горький тон этого отрывка не должен закрывать от нас фактического положения вещей. Несходство характеров, повлекшее к ссорам, разница в задачах и во взглядах на жизнь, приведшая к тому, что люди, любившие друг друга, в одно прекрасное утро смотрят друг на друга как неприязненные незнакомцы, всё это могло бы привести к обыкновенному выводу житейского порядка. Байрон и его жена стали бы жить врозь, не оформляя этого решения, но особые обстоятельства, сопровождавшие эту ссору, говорят нам, что мещанско-аристократическое общество было заинтересовано в создании скандального разрыва. Когда возникла трещина в отношениях между супругами, то оно немедленно забило клин в эту трещину. И если бы не случайное стечение обстоятельств, то физическая личность Байрона была бы быть может негласно уничтожена. Вспомним маленькую деталь из письма леди Байрон к Августу Ли. Факт с пистолетом разорителен. Такие опасения граничат с помешательством, а между намерением и исполнением очень маленькая разница.